41. Давайте я объясню, как действует ЭСЭ. Мы начали его разрабатывать, как только основали Медитек, и сначала вообще не знали, выйдет ли из этого толк. В результате нам удалось создать препарат, который вызывает кратковременную амнезию. Марк нашёл среди бумаг простую диаграмму, ведь двух кругов, изображающих долговременную и кратковременную память. Как видите, у меня всё под рукой. Недавно делал презентацию для покупателей, усмехнулся брат. Получалось, что он специально готовил речь для таких же профанов, как мы. Наши воспоминания какое-то время остаются в кратковременной памяти, а потом переносятся в куда более объёмный архив. Кратковременная память человека похожа на запоминающее устройство с произвольной выборкой. Между тем, консолидация памяти, то есть перенос воспоминаний на долгосрочное хранение, может осуществляться двумя способами. Марк провёл кончиком пальца по соединявшим два круга стрелками. Консолидация может быть синаптической, тогда она длится несколько часов, и систематической. Об этих процессах нам известно не так много, но мы точно знаем, что второй протекает, когда человек спит. Днём Наш мозг работает без остановки, фиксируя и усваивая всё, что с нами происходит. Во сне он делает то же самое, но значительно медленнее. Мой брат умел объяснять сложные вещи простым и понятным языком. Я же уродился тугодумом и получал в школе хорошие оценки только благодаря его помощи. Итак, если мы хотим вызвать временную амнезию, нам сам Бог велел затормозить процесс консолидации. Сначала наши воспоминания пребывают в лабильном состоянии, потом стабилизируются. Стабилизацию можно замедлить при помощи ингибиторов синтеза белка. Вот над этим мы работали в последние годы. И не только мы, а ещё куча государственных институтов и частных лабораторий по всему миру. А государство-то это зачем, спросила Мегги? Военные разработки, защита информации, в общем, всё, что связано с госбезопасностью. Марк многозначительно поднял палец. Но мы взялись за этот проект не только ради госбезопасности. Он показал на стрелки, обозначающие процессы взаимодействия между двумя кругами. Когда нам требуется извлечь что-нибудь из долговременной памяти, происходит процесс реконсолидации. Наш мозг использует вот этот канал. Марк ткнул в одну из стрелок. Это всё равно что разыскать в чулане какое-нибудь старьё, отреставрировать и поставить в гостинной. Чем чаще мы обращаемся к архиву долговременной памяти, тем лучше происходит консолидация. Мы предположили, что если этот процесс можно затормозить при помощи временного отключения памяти, то же самое возможно и с реконсолидацией. Я постепенно начал понимать, о чём говорит Марк, но его идея казалась совершенно фантастической. Вот почему Стюарт не смог вспомнить историю с велосипедом, проговорил я. Он был под действием ИСХ. Верно, ИСХ не только не пускает в архив новые воспоминания, но и разрушает каналы, по которым то, что хранится в долговременной памяти, возвращается в кратковременную. Говоря по-простому, он стирает человеку память. Я тут же придумал, как использовать такой препарат. И Мегги, похоже, пришла в голову та же мысль. «Можно будет уничтожать плохие воспоминания», — сказала она. Марк кивнул. В его глазах зажегся хорошо знакомый мне огонек. «Будет достаточно вспомнить что-нибудь, находясь под действием, и Эй Сейч сказал он, чтобы прервать процесс консолидации». «Это работает с любыми воспоминаниями». «Очень хороший вопрос, Мэгги. Природа — хитрая тварь. Она придумала складывать долговременные воспоминания в разных местах. Есть семантическая память, которая связывает слова с их значением. Благодаря ей мы знаем, что такое велосипед. Процедурная память отвечает за бессознательные процессы, например, за речь. И, наконец, память эпизодическая хранит все, что происходит на протяжении жизни. Три вида информации складируются в разных отделах мозга и при помощи разных механизмов. «Но я уже не слушал брата». Я начал понимать, куда подевались выпавшие из моей жизни несколько часов. Я был под ИСХ. ИСХ работает с эпизодической памятью, потому что она хранится в определённом месте, а ещё, потому что действует по определённым принципам. Я всегда придерживался этой теории и, как выяснилось, был прав. Невероятно, Меги покачала головой. Получается, если с тобой случилось что-то ужасное, Можно принять ESH и обо всём забыть. Марк, это просто фантастика, сказал я. А ESH точно действует? Судя по записи, да, но зачем тогда продавать Mediatek? Не понимаю. Марк помрачнел. ESH действует, но не совсем так, как мы думали.